Тацуя резко приблизился к Якума. Сделал ложный выпад левым хуком, а настоящий удар правым апперкотом Якума принял на левый локоть. Раскрыв левую ладонь, Тацуя потянул её к правой руке Якумы и схватился за неё. Хоть и через перчатку, но он точно почувствовал, что дотронулся до руки Якумы. То есть перед Тацуей сейчас несомненно был настоящий Якума. Но несмотря на это, Тацуе в спину прилетел тяжёлый удар. Тацуя потерял равновесие, отклонившись вперёд, Якума нацелил правой рукой ему в голову. Прилетевший сзади удар был нанесён в слепое пятно в ограниченном поле зрения шлемотацы. Тацся полуинтуитивно наклонил голову по диагонали вперёд вправо. Полностью уклониться не получилось, и правая рука якобы задела шлем. Не сопротивляясь импульсу удара, Тацся покатился в том направлении, куда он наклонил голову. Вставая, он снял и отбросил свой шлем. Последний удар обладал силой, позволяющей пробить этот шлем. Точнее, таможде действительно пробило шлем. widehat, я так и якома не защитит доспехи или шлем. Такой шлем, затрудняющий обзор, является лишь помехой, когда у противника есть удары, проникающие через броню. Он снял шлем, потому что мгновенно это понял. Обнаживший голову Тацу рванул к Якома с ещё более высокой скоростью, чем в прошлый раз. Его левый джеб постремился к лицу Якома. Но противник даже не шелохнулся, чтобы уклониться. Это была иллюзия. Тацу остановил левый джеб за мгновение до того, как рука полностью распрямится, раскрыл ладонь и направил её вниз. И в таком положении ладони он взмахнул левой рукой вниз. И вторую, как коснулась монашеского одеяния Якома, иллюзия была отменена и появился настоящий Якома. Тацу схватил Якома за воротник монашеского одеяния в районе ключицы и попытался активировать магию разложения на кончиках пальцев левой руки. Он пытался нанести урон, проделав отверстие разложением в местах соприкосновения его левой руки с телом Якома. Но прежде чем Тацу успел активировать свою магию, ему в лицо справа прилетел боковой удар. Тацуя вольно пришлось обретлявую руку и набрал дистанцию от Якома. Одновременно с ним Якома тоже отступил назад вместо позади растущей неподалёку горной вишни. Это было опасно. Нельзя бездумно подпускать тебя так близко, пробормотал Якома таким тоном, в котором читалось напряжение. Похоже, последняя атака почти сумела его достать. Однако у Тацуи сейчас не было времени на разговоры. Что это сейчас был за удар? Тацуя не смог распознать последнюю атаку, которая нанесла ему урон. Это не было удар левой рукой. Я видел левую руку как коною Якома. Правой рукой в той позиции он не мог ударить под таким углом. Ноги тоже не подходят. Левую ногу я видел, а для правой ноги угол ещё больше, чем для правой руки. Это была прямая боль. Тациневольно озвучил вслух пришедшие ему на ум мысли. Магия психического вмешательства прямая боль. Это магия причиняющая боль напрямую разуму, минуя реальное тело. Кроме Фуми есть и другие её пользователи. Прямая боль Эта магия, которой мастерски владел его троюродный брат Куробо Фумия, однако Тацу не знал никого, кроме Фумии, кто бы применял её на практике. Тацу считал эту магию своего рода врождённой сверхспособностью, которой мог пользоваться только Фумия. Но оказалось, что я ошибался. Неправильно. Это не прямая боль. Увидев сомнение Тацу, якомо заговорил с ним. Эта техника называется Гесин Анке. Дословно что-то вроде тёмный дух обманывающее тело. Чисто ниндзюцу. Ну, точнее, лишь одна из множества секретных техник ниндзюцу. Гесён Анки. Техника хоть и секретная, но работает она очень просто. Это разновидность иллюзии, вызывающей у противника галлюцинацию, что он получил удар. Вот и ведь слышал про гипноз. Существует феномен, когда кожа подопытного покрывается волдырями, как при ожогах, когда ему внушают, будто до него дотронулись раскалённым железным прутом. Гесён Анки это техника, позволяющая делать подобное, пропуская процедуру гипнотизирования. То есть её можно применить без слов, просто вкладывая в неё свой боевой дух. При этом в отличие от прямой боли, именно реальное тело чувствует боль. И эта боль не исчезнет, пока не разрушите иллюзию. Одновременно с завершением этого монолога в живот Тацуе прилетел удар. У него сбилось дыхание, и он невольно отступил на полшага назад. Многословная речь Якома была предназначена не для того, чтобы похвалиться своей erudition и умениями, Просто стильное впечатление от существования техники под названием Гесен Анки должно было усилить производимый ею эффект. Тацуя в течение выпустил разложение, но эта магия, словно запутавшись в ветвях горной вишни, завершилась провалом активации. Техника подмены тела. Высокоуровневый пользователь Ниндзюцу вроде Якума просто не может не использовать подмену тела. И в отличие от стандартной подмены тела, Якума отвел ветвь деревьев двойника своего Эдоса, то есть Тацуя попытался применить магию на эту обманку. А если разложить структурную информацию, которая не от материальной сущности, то это просто никак не повлияет на материальный мир. Тацу осознал свою поспешность и цокнул языком и приготовился встречать контратаку Якома. Тацу ожидал такую технику Гисен Анки, поэтому направил элементальный взгляд на самого себя. И он посчитал, что если боль причиняется галлюцинацией, то техника и иллюзия должна быть направлена непосредственно на его тело. В информационном измерении точка обзора не зафиксирована, поэтому он мог увидеть самого себя даже без зеркала. В информационном измерении Тацу увидел, как из земли прямо у него под ногами выползали две большие змеи, обвиваясь по спирали вокруг его тела. Эти змеи представляли собой цепочки из последовательности магии для того, чтобы пользоваться всего одной иллюзией, якобы построил десятки последовательностей магии, разделённых на две группы. Тацу покрыл своё тело псионовой броней. Контактная форма прирования заклинания Однако змеи с последовательности магии не разрушились и даже не отскочили прочь. Они просто извивались вокруг псионовой брони, и эффект галлюцинации начал просачиваться внутрь образующих броню псионов. Тация отменила контактное прерывание заклинания и активировала рассеивание заклинания. На этот раз последовательности магии и иллюзии рассеялись. Чтобы снова не быть обманутым подменное тело, Тация нацелилась котедос Якома своим взглядом. Он обнаружил 9 информационных тел Якома. Вероятно, одно из них было настоящим, а восемь двойниками. Фамилия Коконое и 9 двойников. Весьма сильное совпадение. Коконое примерный перевод девятикратный, девятислойный. Вместо того, чтобы выпустить магию разложения информационных тел для стирания самих двойников, Тация попытался активировать разложение, направленное одновременно на девять информационных тел сразу. В данный момент он уже увеличил количество объектов, на которые может одновременно нацелиться, до 32. Если не следовать двухэтапной процедуре, заключающейся в стирании двойников и нацеливании на настоящее тело, а просто нацеливаться одновременно и на двойников, и на настоящее тело, то это позволит сэкономить немного времени и повысить надёжность. Однако сразу после того, как Таос установил своей целью девять информационных тел, на него снова напали змеи магии иллюзий. Якома был опытным боевым волшебником, Он не был настолько глупым, чтобы молча ждать атакации. Татцу нейтрализовал эту иллюзию рассеиванием заклинания и снова атакал эдос каждого двойника Якома. Но замгновение до того, как он успел нацелить на них магию, снова появилась иллюзия, и атаковала его. Всё это повторилось множество раз, по-видимому, мутация Якома была совершенно одинакова с скоростью активации магии. Но именно Якома сделал самый первый ход, поэтому Татцу не мог обогнать его в построении магии. Яко манюмока атаковать, но при этом и Тацу не мог атаковать. Всё сводилось к ничьей при циклично повторяющихся действиях. Вот только время всё шло и шло, а упущенное время в этой битве означало победу Якома и поражение Тацу. Иллюзия атаковала, иллюзия исчезала. Для активации рассеивания заклинания для стирания иллюзии требовалось время, поэтому у Тацу не оставалось времени для атак. Для разрушения иллюзии требовалось отказаться от атаки. А нужно ли вообще разрушать эти иллюзии? подумал таца другой частью сознания, не отвечающей за применение магии. Если не разрушить иллюзию, то я получу удар техникой Гесин-анки, тогда мое тело придётся терпеть боль. И вот в тот момент направление его мысли изменилось. Но почему эта боль должна меня беспокоить? Даже когда что-то болит, это не значит, что двигательные функции повреждены. Это только боль. Разве я уже не привык к такой боли, которая существует лишь в виде ощущений? Восстановление атаксии во время процесса обратного отслеживания за одно мгновение в концентрированном виде распознаёт полученную объектом информацию. При использовании восстановления для заживления ран, всё это боль, накопленную от момента ранения до момента применения восстановления, он чувствует за одно мгновение в концентрированном виде. Он на личном опыте уже испытывал боль в десятки и сотни раз более интенсивную, чем боль от смертельного ранения. Он испытывал боль сотни людей, усиленную в десятки и сотни раз. Боль можно просто игнорировать, подумал Тацуя. Такая решимость сильно упростила дело. Острая боль пронзила грудь Тацуи. Не обращая на неё внимания, Тацуя активировал двукратное разложение. Сначала он разложил укрепление данных, покрывающее плечевые суставы девять информационных тел, соответствующих двойникам Якома его настоящего тела. Сам Якома его двойники стали частично беззащитные. С абсолютно нулевой задержкой во времени он разложил ткани тела. Разложение кожи, разложение мышц. Кровеносные сосуды, нервы и другие ткани тела, встречающиеся по прямой линии, всё тоже было разложено. В составе правого плеча было просверлено отверстие. Признаки присутствия Якома дрогнули. В информационном измерении осталось только настоящее тело, а двойники исчезли. Одновременно с этим в поле зрения ворожённого глаза появилась фигура Якома, тот сам мгновенно переместился к Якому, опустившемуся на одно колено, и приставил горло Якома к ребру ладони. на кромке которого была приготовлена эк активация разложения. Мастер, это конец. Признаю, я проиграл. Убийственный намерен исчезл из гластации. Нет, это я проиграл. Минами покинула Японию. Сразу после того, как Йокома был нейтрализован, он сфокусировал свой взгляд на Минами. Так он и узнал, что Минами уже была за пределами территориальных вод Японии. В международных водах на борту любого судна, приписанного какому-либо государству, действует правило суверенитета. Для гражданских судов это правило можно и проигнорировать, однако посягательство на суверенитет военных кораблей легко может разжечь международный конфликт. Лёгкое решение вопроса с этого момента стало невозможным. Ясно. Яко манипуляболс. Не У него не было его обычной расплывчатой улыбки, по которой нельзя было прочитать его мысли. Вместо этого от него исходило чувство усталости, как после законченной работы. Мастер, сказала Тация и протянула руку к правому плечу Якома. Отверстие в плече Якома мгновенно исчезло. "Спасибо", Якома криво улыбнулся. Между ними снова возникла привычная атмосфера. "Могу ли я услышать причину, причину, по которой я тебе помешал?" Тация молча кивнула в ответ на вопрос Якома. "Хорошо". Якома согласился, продолжая сидеть на земле, но не начал рассказывать сразу, пробормотав: "Дай-ка подумать". Он, похоже, размышлял, как будет лучше всё объяснить. В нашей стране есть люди, которые очень не нравятся сквернопорождаемые демонами. Я в курсе, Татце кивнул. Нет, я сейчас говорю не о звязной тебе организации. Якома с горькой улыбкой покачал головой. Люди, состоящие в этой организации, не занимают никаких постов в правительстве. У них нет официального статуса. Но в нашей стране они занимают второе место по влиянию. Тайные правители государства? Ну, можно и так сказать. На этот раз я работал по просьбе этих людей. Просьба заключалась в том, чтобы как можно быстрее изгнать этих монстров-паразитов из нашей страны. Поэтому вы помогли мне нор с побегом. Запечатывание монстров для тех людей не выглядит хорошим вариантом. Все понимают, что печать это нечто такое, что однажды может быть сломана. Поэтому очевидно, что эти люди хотят изгнать монстров, но разрушить их нельзя уничтожить. "И вы не можете пойти против этих людей?" язвительным тоном спросил Тац. Якома ответила ему точно таким же тоном. В число этих людей также входят его привозходительство Тодааоба. Выражение исчезло с лица Тацуэ. С лица Якомо тоже. Между ними возникло неловкое молчание. Это молчание нарушил Тацуэ. Мастер, вы всегда говорили, что являетесь отшельником. Даже по этой размытой фразе можно было понять, что хочет сказать Тацуэ. В этот момент на лице Якомо всплыла самая горькая улыбка за этот вечер. Да, тут ты меня ловко подловил. пробормотал Якума таким тоном, будто сейчас совсем не про него говорилось. Это уж точно. Такое уже не назовёшь бренным существованием. Кроме этого, Татце больше ничего не сказал, а развернулся спиной к продолжающему сидеть на земле соскрещёнными ногами Якума и пошёл прочь.